Глава двадцать один. В это время в особняке Азови. Поездка в Авенсмерское герцогство получилась очень продуктивной. Как они с братом и подозревали, все нити вели именно к этому человеку. И даже предатели из тайной канцелярии, как оказалось, подчинялись совсем не императору, как бы дико это ни звучало. Фигура главного зачинщика переворота в Шиваре была настолько близка к Чарльзу нодгерскому что лорд Блэк даже не мог сам арестовать эту особу. Майкл лишь молча костерил всю верхушку Шиварской империи, на большее он не мог рассчитывать. Сейчас дальнейшие действия были за правителем, и ему будет непросто принять это решение. Хорошо, что Майкл перенесся в Авенсен порталом и сумел в короткие сроки выполнить просьбу Чарльза. Иначе бы он все бросил и вернулся домой, так ничего и не узнав. То, что с Ирен что-то случилось, он почувствовал почти сразу, и через полчаса уже был около особняка Зави. Он с трудом взял себя в руки, чтобы не припечатать горе охранников еще и своей магией. Но Блэк понимал, что если он это сделает, то кто-то из его людей может не выжить, а теневики и так были в плохом состоянии. Они и так готовы были волосы на себе рвать от мысли, что упустили Ирэн. «Ваша светлость, можете наказать меня со всей строгостью. Виноват один я», — покаялся Рик, который с трудом стоял на ногах. «Кстати, надо выяснить, почему такое сильное влияние оказала неизвестная сила на теневиков. Что-то мне это напоминает. Надо вспомнить что», — подумал Майкл. «Хватит истерить, Вадар», — остановил он Рика. Постарайся быстрее восстановиться. Ты мне нужен в поисках РН. Почему до сих пор нет теневого целителя? Мы не сразу смогли отправить маквестник в департамент. Сделали это только за десять минут до вашего появления. Почему? Вам что-то мешало? Торопил с ответом темный. Да, весь район был закрыт магическим куполом, который мы с трудом пробили. А вот это интересно. Все та же знакомая магия, тихо произнес Блэк. Наконец открылся портал, и из него вышла группа теневиков с целителем. Мэт Норвар, осмотрите пострадавших. В первую очередь обратите внимание на Рика Вадера, Тима и Камилу Норсиков. Они мне нужны уже сейчас», — приказал глава тайной канцелярии. «Уже лечу Вадера», — отозвался Мак. «Я принес большой запас целительских артефактов. Думаю, стоит их раздать». «Согласен». «Слирт, займись этим», — сказал темный герцог одному из новоприбывших теневиков. Разговор с подчиненными он оставил на потом. Все же так просто не пройдет Рику, и Тиму их самонадеянность. Но сейчас было не до того. Ему нужны люди, которые находились рядом с Ирен все последние дни. Стоило Блэку зайти в дом, как тут же перед ним возник Альфред. «Я знаю, где Ирен», — воскликнул призрак. «И где же она, зови?» резко спросил Майкл. «Или ты желаешь что-то выторговать за эту информацию?» «Мне ничего не надо», — обиженно воскликнул бывший хозяин дома. «Хорошо. Идем в кабинет. Расскажешь все там». «Нет, лучше сразу на минус второй этаж», — покачал головой призрачный. «Даже так?» — удивился Блэк, но спорить не стал и пошел к тайной лестнице на цокольные этажи. Когда они спустились, Альфред направился в кабинет главаря заговорщиков. Только тут я могу сказать тебе, где она, объяснил призрак. Среди твоих людей крыса. Позже покажу, кто именно. Сейчас не до этого. Это не Рика Тим, сразу спросил Майкл. Нет, и не Камилла. Предатель попал в дом недавно. Доступа на цокольные этажи у него уже нет. Я использовал крупицы оставшейся власти хозяина особняка. и для группы людей заблокировал сюда вход. Чтобы предатель не понял, что его раскрыли, догадался Темный. Да, он не должен понять, что его раскрыли, у многих пропал доступ сюда. Что же, призрак оказался прав. Итак, неизвестно, что предатель успел вытащить из тайников-заговорщиков. Как же близко подобрались изменники Империи, но недолго им осталось. Главарь сам подписал себе приговор, выкрав Ирен. Так просто Блэк это не оставит. Где же Ирен? Она совсем рядом с особняком Азави. Где-то в тайном ходе есть ответвление. Видимо, там лорд сделал себе еще одно логово. Я смогу показать это место по карте. Она должна быть где-то тут. Как ты узнал, где ее прячут? Спросил Блэк. Он был не уверен, можно ли верить призраку. Мне сообщил об этом дом, как бы невероятно это ни звучало. Возможно, сказалось то, что я привидение, не знаю, но дух дома смог достучаться до меня, когда почувствовал, что его хозяйку похитили. К сожалению, я не мог никому это рассказать, меня кроме вас никто не видит и не слышит. Недавно же дом сообщил, что знает, где скрывают Рен. «Значит, будем искать карту», — сказал Темный и позвал Рика и Норсиков с помощью кристалла связи. Искомое нашлось довольно быстро, как и место, где сейчас находилась Ирен. Маячок, настроенный домом, показывал точку в трех сотнях метров от особняка Азави, хотя на карте там было пусто. Стоило Майклу увидеть мерцающий знак, обозначающий его Ирен, как он почувствовал: она там. Тьма жены звала его. Ирен нужна помощь. который раз за день Блэк заставил себя мыслить трезво, не время проявлять эмоции, даже если это боль от разлуки с любимой. Через пару часов был готов план спасения Ирэн. Чтобы обмануть заговорщиков, было решено отправить сначала ложную группу поиска. Возглавил ее Тим. Только было бы странно, если бы жену не пошел вызволять сам темный герцог. Поэтому Тиму пришлось отправиться под личиной главы тайной канцелярии. В эту группу включили и предателя, которого нашел Альфред. Пусть сообщит главарю, что лорд Блэк ищет жену не там, где она находится. Это будет теневикам только на руку. Прикрывали ложную группу невидимки, о существовании которых мало кто знал. Все же рисковать своими людьми Майкл не хотел. Сам же он возглавил настоящие поиски Ирен.